«Кот!» Герман резко повернулся назад. «А что я не так сказал-то?» — обиделся кот, недовольно забив хвостом по полу. «Могу и помолчать!» «И ты, Брут!» Герман вновь повернулся, закрыл двери и пошел на улицу. Пока Герман шел по коридору, он слышал, как Макс с Тошей спорили друг с другом за дверью о правилах поведения с хозяином. Прозвучали даже такие слова. «Мерзавец!» Жиртрест", Укушу, а также еще одно непечатное слово, которое я не буду приводить здесь, дабы не смутить наших интеллигентных читателей. На работе Герман весь день был как на иголках и вздрагивал по малейшему поводу, ожидая, что сейчас с ним заговорит, например, кактус, или громовержец Зевс опустится с небес прямо к нему в редакторскую и произведет обряд посвящения в пророки, ну или еще что-то подобное. Однако ничего выдающегося не произошло. Все было как обычно. Только в конце рабочего дня к Герману подошел шеф, Ксан Ксаныч, и на удивление вежливо, присев на край его стола, сказал почти задушевным голосом. «Герман!» «Да, Александр Александрович, я тут недавно отдал Эльвире Милевина на редакцию». Герман молча кивнул и посмотрел в стол. «Так вот!» Я знаю, что ты на самом деле намного профессиональнее этой барышни. Но здесь я не мог поступить иначе. Так, так вот, забирай, если хочешь, себе Смутьяненко. Фэнтези — это же твой конек. Пока на корректуру, ну а потом? Потом посмотрим. Ксанкс Александр Александрович, я даже не знаю, как вас... Ладно, ладно. Главред вальяжно спрыгнул со стола Германа и вышел из кабинета. Герман в приподнятом настроении возвращался домой. Он получил приличный аванс на корректуру последнего романа Смутьяненко, и, казалось, в его жизни наступил какой-то просвет. «Да ну! Бред!» — подумал про себя Герман, балансируя в вагоне метро и вспоминая сегодняшнее утро. «Это все мне показалось. Говорящие собаки...» И извиняющиеся коты. Я просто был вымотан последними неудачами. Нервный срыв. Отсутствие нормального питания и витаминов. Это все пройдет. К тому же Герман вспомнил, что читал у какого-то известного автора по психологии, наверное, делал корректуру его книги, что галлюцинации не могут быть привязаны к какому-то одному конкретному месту, а зависят от общего психологического состояния пациента так как на работе с ним ничего не произошло, то, скорее всего, это были не галлюцинации, а просто временное помутнение, вызванное голодом и нервным срывом. — Точно, — успокоился Герман, — сейчас я приду домой, и все будет хорошо. Однако, слегка мандражируя перед возвращением домой, Герман зашел в знакомую закусочную и выпил сто грамм коньяка, или, может, чуть больше. С бутербродом, после чего ему совсем полегчало, и он без колебания зашел в подъезд и поднялся на свой восьмой этаж. Герман распахнул дверь, включил свет и увидел, что все его звери, кроме попугая, сидят возле входа, видимо, ожидая его появления. Возникла театральная пауза. Первый очнулся от столбняка Герман и начал молча снимать обувь. Похоже, мы опять под шафе. — нарушил молчание кот, принюхиваясь. — Не лезь к хозяину! — парировал песик, как всегда, виляя хвостом. — Ему лучше знать. Он всегда все правильно делает. — А я же не осуждаю! — обиделся кот, делая круглые глаза. — Просто мог бы хоть раз принести валерьянки. Так, для разнообразия. — Так, стоп! — не выдержал Герман. — Кто это говорит? — «Чем вы говорите? Это изо рта у вас все идет? Или из какого места?» «Ротом», — радостно ответил песик, заглядывая своими пуговками в глаза Германа. «Не ротом, а ртом». В Германе проснулся корректор. «Тьфу, неважно. Что тут происходит?» «Непечатное слово». «Сколько это будет продолжаться?» «Непечатное слово». Животные затихли и, видимо, слегка испугались, так как такого разгневанного Германа Они не видели со времен его скандалов с женой. Кошка не стала участвовать в этом безобразии, а просто спокойно вышла из прихожей и ушла в спальню. «А ну-ка, стой, Мася!» разозлился вдруг Герман неожиданно сам для себя. «Я тебя никуда не отпускал». «Она не выйдет!» брякнул вдруг кот, тревожно озираясь в сторону спальни. «Это еще почему?» удивился Герман и сел на пуфик в одном ботинке. Королевна вздохнул кот. «Она тут главная!» «Неправда! Оф! залаял вдруг Макс. «Хозяин здесь главный! Хозяин! Извини, что я залаял! Просто это форменный... Оф! Тоша томно посмотрел на песика, но ничего не ответил. Он поднялся со своего места и вышел вслед за кошкой, волоча свое белое пузо по полу. Герман понял, что ничего не закончилось. И сумасшедший дом в отдельно взятой его квартире продолжает свое парадное шествие. «Почему я не взял с собой целую бутылку?» — сокрушался Герман про себя. «Вдруг помогло бы, выпить я чуть больше». «Не поможет», — ответил ему Макс, слабо вильнув хвостом. «Это тебе никогда не помогает, хозяин». «Я что, это вслух сказал?» — встрепенулся Герман. «Да». — кивнул песик и уткнулся мордочкой в колено Германа. Может, пойдем покушаем? Кушать! Кушать!» Герман встал и как был в одном ботинке, ввалился в спальню и прямо в одежде рухнул на кровать, предварительно согнав оттуда котов. Сон тут же настиг Германа, и он забылся в тяжелом и душном беспамятстве без сновидений.